Глава 36. Иной путь. Синезеленый зев большого портала закручивался в спираль и неспешно уменьшался. Повиснув невесомости неподалеку, Кай напряженно рассуждал. Следы из Ао вели прямо в пространственный переход, но дальше идти было довольно рискованно. На данный момент Кай остался практически без сил. Виола уснула, астральное тело еще не восстановилось, Энергии души сохранился самый мизер, ресурс оленей и крови для регенерации почти не было, из-за заимствующего пламени во всем теле ощущалась жуткая слабость, а оболочка души вовсе почти наполовину иссохла после применения идеальной души. Употребить еще один эликсир с подавления плетений в таком состоянии уже не выйдет, а первый прекратил работать уже как пару минут. В конце концов у Кая оставался только трофей две частицы которого пока еще действовали. Однако воля парня тоже значительно ослабла после управления Вечным Троном, битвы с Окраймами, Лилией и Верштейнами, которые непрерывно следовали одна за другой в течение часа. Кроме этого, еще одна проблема заключалась в существовании самого портала. Ладно бы тут обнаружились просто следы пространственного перемещения, но нет же. Проход почему-то до сих пор оставался открытым. Естественно, любой здравомыслящий разумный сразу заподозрил бы ловушку. Вот почему Кай сперва отправил на ту сторону клона, созданного на основе единственной уцелевшей души Зеро. Тело же для него нашлось в хранилище суверена храма, где давно на всякий случай лежали десятки пустых, замороженных оболочек. Из-за усталости управлять двойником на расстоянии и видеть его глазами Кай не мог. Но, к счастью, все души Зеро были взяты у старых клонов, переживших войну с синдикатами добровольцев, благодаря чему первый верховный клон сразу родился сильным в плане воли и достаточно хорошим в плане ее контроля. За разведчика можно было не переживать. 290-й, а это оказался именно он, вернулся меньше, чем за секунду. После битвы он тоже ослаб, но сил на поддержание абсолютной невидимости все же хватило. Подлетев к Картхарду, он позволил тому изучить свою память. Кай узнал, что на той стороне много трупов культистов и не ощущается ни одной ауры. Ловушек тоже нет. Энергозрение сразу бы раскрыло их. Информация, все наблюдения и даже интуиция подсказывали Каю, что идти надо. Еще несколько секунд он колебался, но затем все таки решил рискнуть. Сперва отправив вперёд 290, Кай выждал около минуты. После чего наконец пролетел сквозь уменьшившийся почти вдвое портал. Миры испытания через доступные всем системные сообщения сразу же затребовали активацию пропуска. Благодаря чему Кай понял, что очутился в Фераксе. Как и сообщил клон, внутри помещения, где они оказались, лежали десятки тел. Судя по одежде, представители дома кукол Прислушавшись к духовному восприятию, что Укая было значительно сильнее, чем у его двойников, парень быстро осознал, что находится в центре некой подземной базы, расположенной на дне океана. Огромная мощь стихийной энергии пути воды явно на это намекала. Так или иначе, повсюду ощущались следы буквально тысячи погасших аур. Отголоски распада насквозь пропитали это место. Словно кто-то совсем недавно настоящим вихрем смерти прошелся здесь. Продолжая изучать это место, Кай вдруг обнаружил три полноценных живых ауры. И одна из них, самая слабая и практически потухшая, абсолютно точно принадлежала Изао. Его медленно убивали. Обернувшись к порталу, Кай наконец все осознал. Некто, перебивший толпу культистов, специально оставил проход открытым лично для него, чтобы позволить увидеть смерть ненавистного эльфа. Не может быть совпадением, что Изао отправился именно на ту базу, что сейчас была атакована. Скорее всего, этот некто прошел сюда сразу вслед за ним. — Но это значит, за мной наблюдали, — нахмурился Кай. — Но кто? Взвесив все «за» и «против», Кай все же направился к «Аурам». Используя фантомные шаги, он быстро пересек почти половину громадного подземного комплекса, пока в конце концов не остановился перед парой выбитых массивных врат, выходом с базы, ведущим в сеть подземных пещер. 290-й остановился рядом, после чего они медленно зашагали вперед. Их уже ждали. Залитый кровью, четвертованный, лишенный глаз и прибитый собственным же копьем к стене пещеры, Изао медленно умирал. Вот только причиной этому были не физические раны, а духовные. Нечто ужасное произошло с его оболочкой души, отчего она более не могла удерживать свою целостность и распадалась. Рядом с эльфом на камне сидел опустивший голову воин, аура которого была прекрасно знакома Каю. Неподалеку неподвижно стояла фигура в темно-сером плаще, из-под капюшона которой свисали тонкие белые волосы. Тьма неестественным образом скрывала лицо воина, позволяя увидеть лишь пылающие алым глаза. В руках мастера семи великих звезд мерцали два кровавых дымчатых меча. Разумеется, это был тот самый воин, коего клоны еще недавно видели на Кайзерс-Арке, а затем благополучно забыли. Вот только не он был здесь главной фигурой. «Вы всё же пришли», — пробормотал опустивший голову воин, чьё лицо скрывали длинные черные волосы. «Я не знал, как поступить, раскрывать правду или же сохранить всё в тайне. В итоге решил положиться на судьбу. Если бы вы не вошли, то полуживой Изаву, как и его секреты...» В любом случае отправился бы к вам. Обечально вздохнув, мужчина медленно поднялся. Это был начальный небесный монарх, мастер семи средних звезд, имеющий потенциал достичь не только семи великих, но и даже восьми. Ведь его оболочка души была такой же цельной и однослойной, как и у Ашцилы. Он был высок, одет в простые темные одеяния, бледен и мускулист. Его глаза светились алым, а на лбу и переносице был словно ножом вырезан несимметричный кровавый символ. Кай прекрасно помнил это мрачное и жестокое лицо. Лицо еще недавно сильнейшего заклинателя Инсулая. Лицо Рю Араки, его личного ученика. «Что это значит?» – холодно спросил Кай, не зная, о чем даже подумать. «У него было столько вопросов». «Вы обо мне или Изао?» «Обо всем». «Тогда лучше начать с конца». Сел Рю обратно на камень. «Это я убил его. К сожалению, поглотив его память, я понял, что это не настоящий Изао. Он все-таки сбежал?» «Нет, не совсем». «Этот?» — кивнул парень на умирающего эльфа. Как раз и сидел внутри Евсима. Однако он лишь копия, подделка. Настоящий Изао попросту переписал свою личность на ментальный слой души одного из высших апостолов Дома Кукол, заставив того поверить, что он и есть Изао Ливарий. После сделал его ауру похожей на свою с помощью знаний Дома Голода и изменил внешность. «Дальше оставалось только внедрить его в Ивсима, что произошло в первые месяцы пребывания вашей группы в мирах испытаний». Услышав ответ, Кай ужаснулся. «Получается, что если бы он все-таки нарушил свое обещание и сразу убил бы Изао, это ничего бы не дало и сделало бы Каю только хуже. Другими словами, чтобы бы он не выбрал, это все равно было бы выгодно настоящему эльфу». Тот не учел лишь один фактор — рю. Также это объясняло, почему за все то время, что их отряд скрывался от Винари, передающий им информацию Изао никак себя не выдал в теле сима Наблюдательный Шакс точно заметил бы странности, но этого не произошло. Теперь же все становилось на свои места. Ведь поддельный Изао мог вообще ничего не делать, кроме наблюдения. Если он как-то был связан разумом с оригиналом, то тот попросту удаленно получал всю информацию и спокойно передавал ее Винаре. Правда, настоящий Изао все равно делал это максимально осторожно, чтобы не раскрыть свою марионетку. Например, тот же Шакс несколько раз выдавал остальным в группе неверные данные об их маршруте, чтобы понять, кто передает информацию. Но Изао не велся на это, сообщая Винаре уже постфактум. Когда скитальцы уже и так находились на месте, и сами понимали, где они, и что Шакс обманул их. Впрочем, помимо объяснений, ответ Рю вызывал и некоторые вопросы. Но как же тогда не считывающий мысли Умбертольд, не даже замечающий лишнюю душу Пуф, не обнаружил его? У копии был небесный комплекс развития настоящего Изао, созданный Высшим он и замаскировал мысли подделки и незаметно возместил все растраты Пува на лишнюю душу. Последний раз копия начала действовать только перед нападением Монтикор на остров. Захватив контроль над Эвсимом после его выхода из Умбертольда, она отправилась за пределы Кайзерс-Арка и позвала с собой Лилию. Далее он пленил ее, поместил свой Умбертольд и отправил его в Белум. Похоже, артефакт такого уровня даже не потревожил планетарный барьер. Вскоре Лилия вернулась уже другой. Могу предположить, что пуф небесного комплекса Изао может быть разогнан до многомиллионного ускорения, раз всего за два с половиной дня Лилия так состарилась. Но если это была копия, то у нее не могло быть божественного дара Изао. Это объясняет, почему в бою он не использовал его. Но в то же время возникает вопрос, как же Изао вышел из Ивсима и сохранил ему жизнь? Чак владеет таким же даром, поэтому я знаю, что если поместить в кого-то, не владеющего им, то выход из тела будет сопровождаться гибелью души жертвы. «Сохранил жизнь? А, кажется, я понял, о чем вы, наставник. Суть в том, что Изаво обманул и Чага». На самом деле, Заву намного лучше разобрался в дарованном им наследии, поэтому и способен на то, чего не может Чак. Нападение куклы Дианы фон Эверштейн, желавшей моего ребенка, ненормальные действия Глефуса, что чуть не привели к смерти первого Иигдраселя, а также гибель внучки синдиката Ханнам и одного из парных драконов, из-за которого так быстро началась мировая война. Все это тоже его рук дело? Да. — кивнул Рю. — Где-то действовал сам Изао, а где-то, как в случае с Глефусом, помогла его копия. Недавние предположения Кая все же оказались правдивы. Задумавшись на миг, он задал еще один вопрос. — И все же я не понимаю, как копия могла знать все эти детали? Не должен ли был настоящий Изао убрать лишнее хотя бы ради перестраховки? И не должен ли был наложить некую печать, что стерло бы все в случае поражения копии? Он так и сделал. Но специализация – это все-таки контроль, а не манипуляции памятью. Поэтому силы его улучшенных сфер не хватило на то, чтобы идеально все стереть. Я не только успел остановить действие техники забвения, но и восстановил ранее удаленные элементы памяти. Но почему именно и в сим? И как давно? Первого я так до конца и не понял, но, основываясь на его воспоминаниях, могу смело предположить, что Изау хотел сделать все с наибольшей эффективностью. Ивсим и Лилия любили друг друга, поэтому урон, нанесенный одному из них, автоматически причинил бы вред и второму. Что же до второго вопроса? То Изау находился внутри Ивсима еще со времен Божественного Лабиринта в Бильтейс. Но благодаря Умбертольду Высшего и полному отсутствию какой-либо активности со стороны Изао, даже банального наблюдения, Саван Свет Звезд так и не смог его заметить. А что с ребенком? Лжи Изао солгал? Мне жаль, но нет. Возможности дома кукол в области изменения тела крайне обширны. На время пребывания Лилии в Пове Изао остановил развитие плода а затем возобновил его, когда она вернулась во внешний мир. Он понимал, что, несмотря на все манипуляции с разумом Лилии, она все равно не даст этому ребенку родиться и стать его инструментом. Ты знаешь, на кого он работал? Кто дал воину из посредственного Некрима божественный дар Иумбертольд Высшего? Какова его цель? Мне до сих пор сложно поверить, что это просто месть. На уничтожением воспоминаний о своих целях Изао особо хорошо поработал. Это единственное, что мне так и не удалось восстановить. На первый же вопрос он и сам не знает точного ответа. Изао с чагом называет ее госпожой, что является во сне. Тем не менее Изао предполагает, что это может быть таинственно исчезнувшая после битвы за небесный трон Тельнаал. «Вот оно как!» — вздохнул Кай, вспоминая много других странностей в своей жизни, связанных с последними претендентами на небесный трон. Татуировка, которую Кай до сих пор носил, лазурный куб, созданный членами армии истины, огромный меч Ешнира, оставшийся в храме духов концепций, и мантикоры, сообщающие о возрождении разрушителя. Ева, Эрия, клан Синам и клан Иверштейн обладающий пятиглазыми метками Лагерта. И вот теперь, наконец, еще и Изау с Чагом, вероятно работающий на тыль на Ал, вдобавок Бильтейс, появившийся из семян Небесной Ночи. Трое некогда сильнейших существ Айкумени. Совпадение ли, что так много связанных с ними вещей, то и дело встречается Каю? Наверное, он бы рассмеялся, задай ему кто-нибудь этот вопрос. Изао проснулся уже в мирах испытаний. Продолжил ученик Кая. До столкновения с Винари о существовании предателя никто не подозревал. Поэтому члены скитальцев спокойно делали, что хотели, и могли даже без предупреждения уходить на сутки или даже несколько. В эти полгода Изао как раз и связался с культом. Он стал учеником кукольщика, а также приобрел часть наследия Дома Крови и Дома Голода в обмен на право воспользоваться некоторыми инструментами своего Умбертольда. Хотя и не пувом. Так он создал свою копию, которую и посадил в Ивсима вместо себя. «Я понял. А теперь объясни, кто этот адепт?» — кивнул Кайна Воина в капюшоне. «Что случилось с твоей внешностью и душой? А также, почему ты вообще здесь находишься?» «Внешность?» Слегка удивил царю, прикоснувшись к лицу и нащупав символ на лбу. Я и не заметил. Наверное, это метка дуэлянта. В бездне после прохождения дороги претендентов я получил свиток техники, что была сотворена самим создателем миров испытаний. Вот только свиток этот был нереальный, а словно воображаемый. Я не мог его раскрыть и просто физически не мог никому о нем рассказывать. Но во время войны все изменилось. Свиток раскрылся, даровав мне знания и трижды модифицировав душу. Стиль небесного смертного стал основной. Сокрытие души сделало меня несуществующим для системы и всех, кого пожелаю. А метка дуэлянта открыла возможность применять все пять техник единого пути. Одно из них, техникой безграничного потенциала, я и овладел. Сперва я не понимал, как именно она работает. Знание было больше интуитивным, чем осознанным. А когда испробовал... Рю повернулся к неподвижному воину с парой дымчатых кровавых мечей. «Это оказались темные искусства», — мрачно сообщил он. «Меня долго терзали сомнения». Техника могла дать мне силу, но я не желал нарушать философию настоящего воина. В конце концов, я отказался от соблазна. Во время чистки врагов Империи и Вечного Пути я отчасти случайно обнаружил одного из информаторов-повстанцев, на которого к тому моменту еще не вышел Сириус и ваши клоны. Старый пиковый небесный монарх, что уже давно ушел на покой и тихо мирно жил, Временами навещал свой клан. Большинство и вовсе считали его мертвым. Так или иначе, он упорно цеплялся за свою жизнь и даже согласился стать моим рабом в обмен на ее сохранение, проиграв поединки претендентов. После этого я передал ему частичку души, содержавшей все знания, сокрытие души и метку дуэлянта и приказал использовать все это для защиты храма и империи Вечного Пути. Например, он и ощутил внутри Евсима кого-то, кто тоже использовал темные искусства. Он не понял, кто конкретно из ваших товарищей это был, поэтому и оставил мое письмо после того, как рассказал мне обо всем. Затихнув, Рю вдруг снова поднялся и заглянул Каю прямо в глаза. Но сегодня все изменилось. — сурово произнес он. — Я понял, что этого недостаточно, что один глупый раб не сможет многого добиться даже с великой силой. А еще я больше не могу терпеть собственную слабость. Я вернул метку дуэлянта, чьим хозяином так и остался. Она позволяет установить связь с душой противника и в случае победы дает власть над ней. Возможные действия зависят от техники. И безграничным потенциалом я могу идеально отбирать чужие знания, опыт и... талант. Вместе с ней я получил и наследие всех пяти домов культа, которыми не раздумывая воспользовался мой раб. Но мне хватит и техники безграничного потенциала. Я не собираюсь уподобляться культистам и создавать фермы. Будет достаточно лишь отнимать талант честно побежденных врагов. «Думаешь, это сильно отличает тебя от них?» Продолжая оставаться невозмутимым, спросил прищурившийся Кай. «Думаешь, после этого ты можешь называться настоящим воином?» «Настоящим воином должно руководить желание совершенствоваться, а не жажда силы», — вдруг сказал Рю. «Сила — это побочный продукт. Если всегда совершенствоваться, то сила обязательно придет». Поэтому темные искусства и противоречат пути настоящего воина. У темных искусств совсем другая изначальная цель. Именно к силе и стремится использующий их адепт, а не к самосовершенствованию как настоящий воин. Если адепт по-настоящему станет стремиться именно к последнему, то попросту откажется от темных искусств. Ведь нельзя на самом деле желать становиться лучше и одновременно с этим мошенничать, получая все и сразу. Конечно, настоящий воин может желать силы. Это естественно для нас. Однако все же не во вред стремлению совершенствоваться». «Учение храма», — прокомментировал Кай. «Да», — кивнул Рю, — «так вы обучали нас. Вот только...» «Во всем этом есть большая загвоздка. Это ваша философия, наставник, основанная на вашем мировоззрении и опыте. Вы гений с заоблачным потенциалом. Но что делать тем, кто уже достиг своей вершины? Что делать тем, кому уже попросту больше некуда совершенствоваться?» Рю взял небольшую паузу но продолжил раньше, чем Кай смог дать ответ. «Учитель шестой говорил, что мы можем использовать духовные фрукты и алхимию, усиливающую нас, потому что наша возможность самостоятельно повышать параметры ограничена. Наше желание физической силы оправдано, поскольку совершенствование в этом плане в какой-то момент становится попросту невозможным. Ну вот я достиг потолка в мастерстве». Выше мне уже не прыгнуть. И что же теперь? Как совершенствоваться, если талант ограничен, а фруктов или алхимии для мастерства не существует? «Ты всегда можешь совершенствовать то, что не зависит от пластов», наконец ответил Кай. «Мы ведь уже говорили с тобой об этом. Ресурсы очень редки, но они есть». Ты определенно можешь когда-нибудь стать мастером Семи Больших Звезд, а может даже и Семи Великих. — Смешно слышать от вас это, наставник, — резко ответил Рю. — От того, кто еще даже близко не подобрался к своему потолку. — Семь Больших? Что ж, с большим трудом и тратами, но возможно. — Согласен. Семь Великих — глупости. Что за чудо должно произойти, чтобы я им стал? Вмешательство высшего? Сила первых? Возможно, на вашем пути такое и встречалось, но я не такой наставник. Я обычная посредственность, серый персонаж на фоне главных героев. Если в моей жизни и может произойти настолько фантастически счастливая встреча, то лишь раз, и это уже произошло. Кроме того, семь великих звезд — не предел. Даже если я стану таким с вашей помощью, всегда будет кто-то сильнее. Настоящие, заслуженные мастера семи великих звезд, представители старших рас или даже божества. Меня не волнует сама разница в силе, но просто разрывает на части понимание того, что я никогда не смогу ничего с этим сделать. Не смогу и дальше становиться лучше. Что же тогда? Бесконечно биться в непробиваемую стену из-за невозможности реализовать свое желание совершенствоваться? Или же смириться? А разве есть в этом гордость, о которой нам столько рассказывали? Разве таков путь настоящего воина? Принять судьбу? Отказаться от развития из-за непреодолимой преграды? Отчаяться в попытках что-то сделать? Нет, это тупик. Как только будет достигнута эта точка, мастер умрет как воин. Движение есть развитие, остановка — смерть. В конце концов, если я хочу продолжить идти по вечному пути, то у меня остается только один выход. Делать то, что позволит и дальше совершенствоваться. После закалки тела и разума, для параметров это фрукты и алхимия. После достижения предела таланта — темные искусства. — Хочешь сказать, ты обратился к ним не ради силы? — Нет, — твердо ответил рю Я жажду ее, но мое стремление становиться лучше стоит гораздо выше. Оно лежит в основе моего пути воина. поэтому я не краду чужое мастерство, опыт, параметры и многое другое, лишь чужой талант, дабы открыть перед собой новые возможности для самосовершенствования. Из всей той мощи, что накопил за последние полгода мой раб, я забрал только это. Повисла тишина. Кай не знал, что ответить, ведь он прекрасно понимал, что его ученик уже все и так решил. Это была его исповедь. «Боюсь, вам просто не понять меня», — опустил Рю голову. «Простите, наставник. Может, я и был груб, но я все же глубоко признателен вам и никогда не забуду вашу доброту. В храме мне больше нет места, но все-таки я не хочу оставлять его». «Ведь отчасти ради него я и вступил на эту тропу, ради возможности защитить то, что мне дорого», — мрачно улыбнулся парень, — «как нас и учили. Так что я продолжу служить вечному пути. Я стану его тенью, которой иногда так не хватает. Стану тьмой храма, уничтожающей его врагов. И да, я понимаю, почему вы так поступили» почему поставили Кайзерс Арк под удар, заставив Матикор напасть. И все же, надеюсь, у меня никогда не появится повода счесть и вас за угрозу для храма, наставник. Спасибо за все и прощайте.